этапы переговоров. Домашние заготовки. Переговоры начинаются отнюдь не в момент прихода и заканчиваются вовсе не тогда, когда вы вышли за дверь. Переговоры начинаются с момента начала внутренней настройки на них. Я, когда готовлюсь к переговорам, стараюсь представить людей, которых встречу, и себя среди них. х о р о ш о собрать информацию о том, с кем вы будете вести переговоры. Важно, чтобы была четко разделена подготовка к переговорам, содержательная и образная, эмоциональная. То есть самая важная задача – не собрать цифры и факты, а представить картинки, как будто вы иллюстрируете книжку или составляете комикс о предстоящей встрече. Вообще-то переговоры на всех этапах – это на три четверти несодержательная часть. нужно занести в блокнот и некое представление о регламенте переговоров. Например, что у вас все будет длиться полчаса, условно. Можно задать несколько реперных точек, подведение локальных итогов, через каждые 10 минут, чтобы видеть, куда вы продвинулись. Будете ли вы делать записи? Продумайте заранее. Образная и эмоциональная конва переговоров, их этапы и формат – Все это не менее важно, чем подготовка цифр, таблиц и логических аргументов. Несколько минут перед встречей потратьте на зарядку или подготовку к тому, чтобы вы были в хорошей психологической форме. Задайте себе заранее степень подвижности, чтобы ваше тело без усилий двигалось дальше в освоенном пространстве. Это напоминает ситуацию, когда дети в садике говорят «чур-чур, мой домик», Очертив своими движениями лишние 20 сантиметров пространства, вы потом сможете совершать в нем как телесные, так и деловые маневры. Пусть это будет двухминутная или полуминутная подготовка. Пока вы еще не вошли в комнату, отрепетируйте, как вы в нее войдете. Стоит уделить внимание разработке тактики переговоров. С кем придется иметь дело? каков будет стиль контрагента – агрессивный, продуманный, уклончивый, бормочащий что-то про себя, выдающий себя за что-то иное. Важно представить себе и свой стиль, по возможности, непредвзято. Перебрать в тишине и возможное направление движения, и возможные доводы оппонента. Найти прецеденты, нарисовать для себя карту и как бы заклясть будущее. забронировать себе место в нем, сделать более удобными обстоятельства встречи на переговорах, перебрать своеобразные четкие детали, где сидеть, что говорить, что готовиться услышать, выработать возможные компромиссы, провести расчеты по цене, найти цитаты, подобрать аргументы. Хорошо для себя заранее проработать ходы, рассчитанные на разные типы переговорщика. Если у вас будет агрессивный оппонент, как будете себя с ним вести? Вы можете вдыхать и выдыхать, улыбаться ему и сидеть немножко боком, чтобы его агрессия пролетела мимо вас. Если вы к подобным ситуациям не готовитесь, то легко можете попасть в ловушки буквального восприятия. Этот реагирует вяло, а этот откровенно мне хамит. На самом деле они люди как люди и почти всегда такие, но вы это воспринимаете на свой счет. Полезно бывает получить представление о том, из какого рода происходит участник встречи, какая у него история жизни. Это может дать нам не меньше, чем тщательно подготовленное досье. История о том, как встретились бы его и ваши дедушки и бабушки, бросает своеобразный отцвет на реальность. нелинейно, с ностальгией, иронией, легким пафосом, о т н о ш е н и е к различиям открыты. Тут вместо фантазиям они могут сменяться быстро, не стоит их прогонять и стирать. При небольшой привычке иногда и подобные ассоциации, попадая в фон сознания, дают интересные оттенки и новую энергию переговорам. Начало переговоров. Начиная общение, одни любят немного потоптаться на месте, а другие, наоборот, забывают о необходимости освоиться с новой средой. При входе в переговоры стоит оставить и настроение прошлых встреч, и часть забот, не имеющих отношения к делу. Для этого могут пригодиться смешные и простые упражнения. Наверняка у многих есть свои, а я приведу мое любимое. Это диролинг, термин из психодрамы. После интенсивного вовлечения в чужую роль, судьбу, повадки, при выходе человек встряхивает плечами, выдыхает и вслух говорит «Я больше не…», называя то, чем он был за порогом. В нашем случае это, к примеру, «Я больше не на переговорах с Н и не вижу его покатый лоб и мысленистые глаза». Можно просто достать приятную книжку – прочесть две страницы, болтая ногой. Если наша цель – нарушить сложившиеся стереотипы, выйти из колеи автоматических реакций, то здесь и стоит начинать. Первые бессознательные впечатления начала общения, возникшие у вас образы, невольная сортировка связанных с ними волн настроения – все это повлияет на ход процесса, на восприятие и результат. Привычка субъективно быть зажатым или, наоборот, вальяжно большим настраивает на дальнейшее, и тень сидения на краешке стула или развалившись очерчена резко. Здесь взгляд на себя в зеркало и короткая остановка могут быть не лишними. Заглянуть в зеркала – значит обратить внимание на то, что хочешь в себе отследить. Несу инерцию разгона – и несусь без остановки. Устал и хочу уйти, но надо оставаться. Как он меня разозлил, куда бы деть свою злость, то есть отрефлектировать свои реакции, взглянуть на них здесь и сейчас и, как у зеркала, быстро привести себя в нейтральное, естественное состояние, а уж потом, если нужно, нанести макияж к случаю». Насколько сочно или пастельно будет ваше самопредъявление? Некоторые считают, что до формального начала переговоров, пока разговор не по делу и еще толком не поздоровались, ничего не происходит. Но для собеседника эти формальные, невовлеченные интонации контрагента читаются так. Со мной не очень-то хотят общаться. Противоположность фону формальности и отчуждения – непринужденность и естественность, умение чувствовать себя как бы в большем пространстве, где партнеру оставляется возможность для комфортного маневра. Все это создает ощущение вхождения в свой круг, готовности к дальнейшему. Со своими легко договориться. На таком разогреве можно получить удовольствие от своей хорошей формы, настроиться начать общаться с фоном, деталями того, что окружает партнера. Хочу сразу успокоить, что обсуждаемая наблюдательность и рост интереса к деталям не ведут к мукам с о р о к а н о ж к и которая начала думать, с какой ноги ходить. Напротив, при внимании к мелочам и их вариативности возникают спонтанность и легкость. б р я ц а н и е оружием и подарками. Придя на переговоры, вы проходите стадию установления контакта и ориентировки. Вы смотрите на человека, выбираете меру небанальности вашего приветствия. Можете пошутить, представиться в своей особенной манере. В общем, этот этап, кроме ориентировки и приветствия, этап обмена верительными грамотами и подарками. Раньше это был протокольный ритуал – А сейчас вы можете человеку подарить свою улыбку, привет от Петрова, авторучку, календарик или что принято у нынешних послов дарить. Можно ли на серьезные переговоры прийти с аналогом баночки варенья? Что, скорее всего, любит партнер по переговорам? Задать себе такой вопрос уже инвестиция в контрагента, интеллектуальное вложение в него. Розы сдачи... эскиз или фото? Непростые конфеты к чаю? Мелкие нарушения протокола, добавление к необходимому в виде волшебного лишнего – это реализация права на свой свободный жест. В этот же момент многие считают необходимым немножко побряцать оружием «я крутой, а ты насколько крутой». это не столько сознательный посыл, сколько невольно считываемые месседжи. Если вы два рыцаря, которые выезжают на поединок, то у вас есть свой ритуал – стукнуть копьем, или вместо этого напрячь плечи и показать, что вы сидите не в профиль, а в фас, и сейчас своим роковым плевком сразите противника. Содержательная часть Когда вы сели за стол переговоров, важно, чтобы у вас были привычные способы обеспечить себе комфортное состояние. Это может быть вальяжная поза, выбранная вами. Когда переговоры начались и было сказано первое слово, хорошо бы проверить, как вы устроились. Насколько вы чувствуете, что пустили легкие корни, и при этом у вас есть подвижность? Или же вы здесь узник, В процессе переговоров полезно иногда брать двухминутные паузы, чтобы выйти в уборную, пошевелиться там, сбросить лишнее напряжение, устроить легкий контрастный душ для рук, вдохнуть-выдохнуть, помассировать слегка лицо, проверить мимику, скорчить рожу, которую никто не увидит своим будущим о п п о н е н т о м За фазой обмена грамотами наступает содержательная часть – Отнюдь не обязательно это поединок. Может быть, будет мирная игра в песочнице или рутинное отбытие срока, а потом «Ну что, как день провел?» «Ох, так работал, так работал». А кто-то, например, хочет обязательно получить результат, свои 10 копеек. Кто-то продемонстрировать внутреннюю установку. Хороший мальчик, хорошая девочка, сделал все, что мог, но не получилось. «Но сделал все, что мог». то есть выполнить свой долг, отдежурить. Локальные итоги. Далее на переговорах есть стадия подведения локальных итогов. Всегда ли это действие полезно и можно ли обойтись без него? Здесь есть две крайности, впасть в которые одинаково о п а с н а Первое. Подводить итоги каждые пять минут, объясняя это необходимостью сверки с картой. Такой эффект вызывает повышенная тревога. Вам нужен немедленный перевод сказанного на язык документа. Процесс переговоров, не успев завершиться, при помощи новояза бюрократии высушивается в гербарий с неизбежными потерями. На другом конце спектра расплывчатость и потерянность – ожидающие переговорщика, который совсем не подводит локальных итогов. Пловца без берегов топят волны амбиций, привычек, собственной неустойчивости. Те, кто склонен слишком часто, спохватываясь, подводить итоги только что сказанного, делают это исключительно в плоскости рационального содержания переговоров. Подспудная цель в том, чтобы а отсечь эмоциональную составляющую личные мотивы, б. подчеркнуть, что важен только результат переговоров, а сам процесс не заслуживает внимания. Есть также немало людей, у которых превалирует субъективное. Их захлестывают ассоциации, эмоции и личные предпочтения. Такие люди из-за наплыва эмоций или увлеченности процессом частенько теряют связь с целым. со смыслом и целями. Я призываю стремиться к середине, поддерживая баланс между эмоциями, процессом и фиксацией на результате. Завершение переговоров и послевкусие. Очень важен и этап завершения переговоров. Здесь, как и на остальных этапах, ярко проявляется переговорный почерк каждого из участников. Некоторые должны уйти с переговоров, не просто завершив данную встречу, но и договорившись о следующем этапе. Другим важно закрепить х о р о ш и е о т н о ш е н и я реализовать принцип «жёстко к проблеме, мягко к человеку». Задержитесь на пороге своего переговорного пространства, чтобы взять его образ с собой. з а в е р ш е н и е вообще очень полезны. уж слишком часто мы бросаем что-то или кого-то просто потому, что не оглянулись вовремя. Когда вы уже совсем ушли, дома неплохо бы сесть и коротко просмотреть состоявшиеся переговоры как фильм, составить о них отчет или написать благодарственное письмо. Или представить, как будут идти аналогичные переговоры в дальнейшем. Так или иначе, продлить переговоры для себя – за рамки их реальной протяженности.